Смена караула у дворца происходила, конечно, не так четко, как в свое время церемониальное действие мавзолея, и чем-то напоминало игру в казаки-разбойники. По свистку офицера, закончившие службу бойцы срывались с места и бежали строиться на обочину дороги, а прибывшее подразделение в рассыпную бросалось занимать места вдоль периметра. Шум, гам, неразбериха... Но даже в этот момент атака на превосходящие в 20 раз силы противника оставалась совершенно безнадежным делом. Вздохнув, Волк опустил бинокль. — Ну что, командир, насмотрелся? — в который уже раз за последние дни возмутился Зуб. Теперь он говорил не злым шепотом, а в полный голос и с ясным расчетом на поддержку стоящих полукругом наемников. Здесь были цыган, плуг, хвост, качок и царь. Лица у всех были мрачными и злыми. Обстановка в группе была тяжелой, и бунт мог вспыхнуть в любую минуту. «Нехер здесь ловить! Уходить надо! Нас уже пасут! Рысь следы видел, хост тоже! Только куда нам деваться? Как ты купился на билет в один конец? Или тебе это отдельно проплатили?» Договорить бывший мотострелок-разведчик не успел. Волк рванул крышку кобуры в бешенстве повернулся к зубу и вогнал пистолет ему в гортань. Ствол АПС раскроил рот и выбил передние зубы. Палец до середины выжил спуск и остановился в последнюю секунду. «Струсил шкура! Знаешь, что положено за панику в боевой обстановке!» Бешеным взглядом он сверлил искаженное страхом окровавленное лицо зуба с трудом подавляющего рвотный рефлекс. Пятеро находящихся рядом бойцов замерли на месте, будто окаменев. Командир был в ярости. Курок действительно отошел наполовину. Еще миг, и тупая пуля разворотит зубу затылок. Но волк выдернул оружие из разорванного рта. Зуба тотчас же вырвало с осколками зубов и кровью. Ствол Стечкина тоже был испачкан кровью. Он по очереди уставился в лицо каждому из свидетелей происходящего. И неизвестно, что было страшнее миллиметровое отверстие дула кровь и линиистовый взгляд татуированного человека, так непохожего на всех известных им командиров, который заглянул в глаза каждому, проникая до самой души. — Если еще кто откроет рот, пристрелю! — страшным голосом прохрипел он. — У нас только один выход — выполнить задание. И мы его выполним! Никто не возразил. Бойцы молча отвели глаза. Волк смачно сплюнул и спрятал оружие в кобуру. Акцию следовало проводить в ближайшее время, пока дисциплина окончательно не разложилась. Есть много случаев, когда наемники убивали командира и превращались в неуправляемую банду. Он почувствовал, как чешется кожа. Так бывало всегда, когда татуировки беспокоились и начинали шевелиться. «Гля, как разошелся!» — неодобрительно сказал пират. Чуть всех не перекоцал. «А ты че, не видел, как он чертяку распорол на две половины?» — поежился кот. «С ним лучше не схлестываться. Кого угодно закопает». «Как бы его самого не закопали!» — зло проскрипел русалка. «С нами вместе! Он ведь своих пацанов на целую армию вести хочет. Совсем башню снесло!» «Заткнуться всем!» — рявкнул волк. «Сейчас бритву достану!» «Только мы молчим, командир!» — растерянно сказал Плуг. — Какую бритву? — Все равно заткнуться. Давай, царь, смени посты, проверь боевое охранение, готовьте обед. Хватит языками трепать. Татуировки испуганно замолкли. Пример черта оказался очень убедительным. И они боялись страшной бритвы. И вдруг раздался голос софии Он был таким же нежным, как в действительности, словно серебряный колокольчик прозвенел. «Мне страшно, Володя. Когда ты вернешься?» «Не знаю», — безмолвно ответил Волк. «Чего ты боишься?» «Меня мучают страшные сны». «Какие сны?» «Черт! Он гримасничает, гоняется за мной, угрожает убить. Я просыпаюсь в поту, а страх все равно остается». «Брось, девочка, это же только сны. Ты в Москве, что там с тобой может случиться?» «Похую стосковалась!» — цинично хихикнула русалка. «Мне бы и проблемы!» «Одно у вас наумело, худрые!» — сипло возмутился пират. «Мы тут в полной жопе торчим! С хозяина вот-вот шкуру сдерут!» Волк нахмурился и полез в нагрудный карманчик. Там он хранил завернутой в обрывок газеты ту самую бритву. Голоса сразу стихли. «Русалка сама по этой штуке скучает», — злобно сказал про себя Волк. «Если еще хоть одна падла без разрешения рот раскроет, всех почикую крест-накрест. А про Софью, чтобы больше ни слова не слышал!» «Нет базара, хозяин, не кипишуйся!» — смиренно ответил за всех Кот. Чужие следы вокруг лагеря действительно находили. Волк сам их видел. Отпечатки ребристых подошв армейских ботинок. Один раз кто-то украл упаковку пищевого концентрата, другой раз у царя пропал нож. Бойцы толковали эти факты по-разному, от происков врага до шалостей своих. Волк был противником усложнений, а потому объяснил все просто. Кражи списывал на обезьян, а следы на кого-то из группы наследил случайно и забыл». Но сейчас все столпились у туши убитого французом кабана и молча разглядывали свежую рану на задней ляжке. Совсем недавно кто-то вырезал кусок окорока. Вряд ли это сделали обезьяны, да и свои не настолько оголодали, чтобы есть сырое мясо за полчаса до того, как его приготовят. Волк задумчиво почесал затылок. Последний факт не укладывался в упрощенную схему. «Надо слово, командир!» Француз отвел его в сторону, прищурившись, огляделся по сторонам. «Это какой-то в оголодавший бродяга!» Понизив голос, сказал он. «Сейчас начнет жарить мясо, и мы с птахом можем вычислить его по запаху!» «Действуйте!» — кивнул волк. И задумался. До сих пор они питались концентратами и фруктами, но личный состав истосковался по настоящей еде, и после удачной охоты француза настроился на мясо. Запретить жарить кабана значит еще больше осложнить обстановку в группе. Он незаметно осмотрел бойцов. Зуб сидел, прислонившись к дереву, и прижимал к кровящему рту марлевый тампон из индивидуального пакета. Глаза его зло блестели, свободная рука нервно стискивала автомат. Его товарищ цыган тоже старался не встречаться глазами с волком. Да и у других наемников мрачные лица. Весть о происшествии мгновенно облетела всю группу, и каждый примерял поведение командира к себе. Вдруг татуированный здоровяк и ему сунет в рот пистолет, да еще не удержит палец на спуске, а снесет полчерепа. Нет, обозлять людей нельзя. Но надо подстраховаться от неприятностей. — Рысь, проверить патрулирование по периметру, — приказал он. «Царь, разведи огонь без дыма!» Долматов отправился проверять посты. Остальные бойцы расположились на отдых. В специально вырытой яме царь привычно запалил костер, нарезал большими кусками кабанью мякоть, насадил на заостренные ветки, положил над жаром, сверху прикрыл пальмовыми листьями. Дыма действительно почти не было, однако вскоре ощутимо запахло шашлыком. И хотя лагеря не разбили в глубине леса, это слабо успокаивало. Если кто-то целенаправленно ищет группу, то запах жарящегося мяса – мощный демаскирующий признак. Каждый час пребывания здесь грозил опасностью разоблачения. «Надо взять языка», – неожиданно пришла здравая мысль. додумать думать ее он не успел». «Повязали твои пацаны этого гада!» — сказал вдруг кот. «Чисто разыскные овчарки!» «Цыц!» — приказал волк и напряг слух. Действительно, еле слышный шорох в кустарнике выдавал приближение к лагерю несколько человек. Волк поднял руку, подавая знак внимания Чуть шевельнулись стволы автоматов. Часть повернулась на шорох, часть в других направлениях на случай круговой обороны. Волк тоже медленно навел оружие на кусты, когда раздался условный посвист, похожий на птичий. Птах! Как котяра их распознал! Из густых зарослей выскользнул француз, как всегда сосредоточенный и неулыбчивый. Но сейчас сквозь суровые черты проступало явное торжество. В левой руке он держал веревку, небрежно перекинутую через плечо. «Принимай гостя, командир!» Легионер отступил в сторону. За ним двигался то ли куст, то ли дерево, привязанное к концу веревки. Нет, ни куст и ни дерево. Какая-то мешковатая фигура неопределенной формы. Такую иллюзию создавал маскировочный костюм, сплошь обшитый мелкими лоскутами ткани всех оттенков, от черного до желтого. Следом стволом подталкивая незнакомца в спину, шел птах. — Вот она, твоя обезьяна, командир, — сходу сообщил он. — И нож она спиздила, и мясо. — Держи, царь! Птах бросил нож, и хозяин ловко поймал его за рукоятку. — Без всякой маскировки костер развел, — удивленно сказал француз. — А зубами в мясо вцепился так, что даже по сторонам не смотрел. И, усмехнувшись, добавил. — Потому мы его и не покалечили. Волк шагнул навстречу. Внимательно осмотрел пленника. Но тот по глаза зарос густой черной бородой, поэтому рассмотреть лицо и определить возраст было нельзя. Только ответный взгляд, настороженный и подозрительный, что, впрочем, соответствовало ситуации. Да одежда была знакомой. «Ты с вертолета?» — спросил волк и спроводил свои слова красноречивым жестом. Вертящийся указательный палец будто опускал расслабленный кулак сверху вниз. "Ви-ви", закивал человек, и, судя по движению в бороде, улыбнулся. Иностранец Волк повернулся к легионерам. "Француз", кивнул Птах. "Назвался Жаном. Вроде они золото искали, нашли, а конкуренты с другого вертолета обстреляли, пилота убили, еще одного парня, а двоих местные поймали и повесили". Он тут уже около двух месяцев кружит. Деваться некуда, жрать нечего. Короче, она приходит. По-моему, он нам даже обрадовался. — А чего ему радоваться? — буркнул качок. — Кончать его придется, по-любому. Бойцы обступили пленника и внимательно слушали разговор. По их лицам было видно, что они согласны с качком, и радоваться незнакомцу действительно нет оснований. Волк многозначительно переглянулся с французом. Он лучше других знал жестокое правило специальной разведки. Любой свидетель, обнаруживший группу, подлежит ликвидации. Судя по глазам, пленник помрачнел. «Оружие его где?» — спросил Волк. «Не видели?» — покачал головой француз. «Сказал, всего два автомата у них было». Казалось, Жан хотел кивнуть головой, но все же не кивнул. «Слышь, хозяин!» «Никакой этот пассажир не француз», — сказал кот. «Он каждое слово сечет». У Волка тоже создалось впечатление, что незнакомец понимает русскую речь. «Что-то не похож твой Жан на золотоискателю. Этот маскировочный костюм больше для снайпера или диверсанта подходит. Только пусть он не говорит, что снял его с убитого, а сам местный живет в туземной деревне, женат на чернокожей красавице», в таком камуфляже просто удобно охотиться в джунглях. А то придется его прямо сейчас в расход отправить». Волк внимательно следил за реакцией пленного, но ничего подозрительного не заметил. Разве что моргнул тут несколько раз чаще, чем обычно. Птах бегло заговорил по-французски. Француз задавал уточняющие вопросы. Жан отвечал спокойно и рассудительно. «Он говорит, когда за золотом идешь». «Такой костюм в самый раз», — перевел Птах, — «это опаснее, чем снайпером или диверсантом Что ж, объяснение вполне убедительное. Но Волку показалось, что дыхание у допрашиваемого несколько участилось. «Не верь ему!» — продолжал нагнетать кот. «Подсадной, гад! Сукой буду!» «Развяжите его!» — приказал Волк. «Накормим вначале, потом поговорим. Только глаз с него не спускать. Если что, в расход». Он перехватил взгляд француза, который показывал фляжку со спиртом. Волк кивнул. Легионер отвинтил крышку и протянул фляжку Жану. Тот машинально взял, сделал несколько больших глотков, тут же закашлившись. «Ничего себе, как французы спирт локают прокомментировал качок. «Я думал, так только русские могут». «Это на нервной почве», — пояснил Птах. «Вообще-то они от такой порции загнуться могут». Хотя и там крепкие парни попадаются. Все, кроме зуба, который не мог есть, жадно набросились на жареное мясо. Жан вдобавок налегал на галеты. Чувствовалось, что пленник давно не видел настоящей пищи. — Чего ты жрал-то? — поинтересовался Птах. И тут же перевел ответ. Бананы, финики всякие. Иногда из туземных ловушек мелкую дичь воровал. «Молодец — Молодец! — похвалил качок. Насытившись, Жан снова попросил фляжку и сделал пару глотков. Француз усмехнулся и отобрал спирт обратно. — Тихо, парень, тихо, а то вырубишься, — проговорил легионер. — Расслабился маленько, наелся и хватит. Не все разговоры еще переговорили. — Спроси, почему он не попытался отсюда выбраться? — спросил задумчиво волк, пожевывая травинку. — Не удавалось, — перевел француз. — Сколько не плутал, а все, получается, по кругу ходил. — А чего бы дворец не пошел? Попросил бы помощи. Френик мрачно усмехнулся. — Там два моих товарища на заборе висят. Мне уже не хотелось помощи просить. Хотя наблюдал я за этим дворцом. Самый главный их правитель раз в неделю выезжает, ездит куда-то. Жан махнул рукой в сторону, где находилось побережье. Волк насторожился. «Ну-ка, расспросить, почему он решил, что это самый главный, и как они выезжают?» Француз Птах принялись расспрашивать пленника, потом перевели. «По охране видно, что главный. Два БТР его сопровождают, много солдат. Сам в бронированном Хаммере ездит». «Интересно», — задумчиво сказал Волк. «Это реальный шанс!» К вечеру волк собрал всю группу, отозвав патрульных и дозорных. Последними явились лис с гидом с противоположной стороны дворца. Гид, увидев лохматый камуфляж Жана, сразу начал балагурить. «От -то оно как! А на хрена вы его с забора сняли! Гляди-ка! А выглядит как живой!» Но, увидев зубы, с разбитым ртом осекся. «Чего-то я не пойму». «Одних лечите, других калечите». «Он забыл, кто здесь командир», — угрюмо сказал Волк. «Вопросы есть?» «Нет», — за всех ответил Рысь. «Все ясно». «Очень хорошо», — кивнул Волк. «Теперь слушайте. Атаковать дворец мы не можем. Но Жан сказал, что наш объект регулярно выезжает к побережью. По его прикидкам, следующий выезд завтра в 10.11 утра». «Я принял решение устроить засаду, но у противника серьезное преимущество в технике и живой силе. К тому же это элитный спецназ, черные леопарды». «Африканцы не очень хорошие вояки», — заметил француз. «Особенно, когда попадают в серьезную переделку». «Это точно», — подтвердил Птах. «Если сделать крутой замес, они просто разбегутся». «Тем лучше», — кивнул Волк. «Может, кто-то не хочет участвовать в операции?» «Предпочитает соскочить с поезда и выбираться отсюда самостоятельно?» Все почему-то посмотрели на зуба, переглянулись. «О чем базар, командир?» — за всех ответил плуг. «Давай быстрее заканчивать и уносить ноги. Раз есть шанс, надо его использовать. Сделаем дело, срубим свои бабки, и всю оставшуюся жизнь можно пузом кверху лежать на канарах. Не получится, ну и хрен с ним. Лучше так, чем побираться всю жизнь и вышибалой в кабаке торчать». — Давай, волк, диктуй диспозицию! Среди сидевших на поляне диких гусей прошел одобрительный гул. Софья Чучканова собралась варить борщ. Выйдя из метро, она купила на стихийном рынке несколько картофелин, свеклу, капусту и сушеные грибы. Опрятная бабулька — Сидящая за импровизированным прилавком из двух деревянных ящиков старательно отобрала плоды получше, очистила от велых листьев крепкий качан, сложила все в новый пакет. Софья поблагодарила, потом подошла к стоящему рядом киоску. Молодая продавщица тоже знала ее и встретила приветливой улыбкой. — Здравствуй, Любочка. Мне вон тот томатный сок и банку растворим в Анискафе. Низ кафе давно лежит. Лучше возьмите чиба. Его сегодня завезли. Спасибо, любаш Перекинувшись несколькими дежурными фразами о погоде и ценах на ЖКХ, они попрощались. Приятная женщина, — с удовольствием заметила старушка, подойдя к киоску. Муж у нее, видать, большой начальник и при доходах семья, а очень скромная, культурная. Мне б такого мужа... — усмехнулась продавщица. — И обзнаете, какой культурной сразу стала? Сзади затормозила дорогая машина. К торговкам подошел худощавый, зловещего вида мужчина в хорошем костюме. Кроме костюма, ничего хорошего в его внешности не было. Неопрятный облик, хищный вид, угрожающие манеры. Чем-то он был похож на черта, и бабке первым делом захотелось перекреститься на «Ну, что, мочалки?» — скрипучим голосом произнес он. «Вы, я смотрю, тут постоянно тусуетесь». Он поймал бабку за руку, удержав метнувшуюся было колбу кисть со сжатыми шипоть пальцами. «А что такое?» — испугалась Тарешев, что это кто-то из милицейского начальства и повыше рангом, чем прикормленный местный участковый. «Все со своего огорода, чистое, без химикалий». «Не за зря Раздраженно отмахнулся незнакомец. «Сестру пропавшую ищу. Может, видала?» Он протянул потрепанный листок бумаги, и старушка, надев очки, пристально рассмотрела рисунок. Странный, как детской рукой нарисованный, но свою недавнюю покупательницу бабка узнала сразу, и не по кривым линиям, а по общему впечатлению. «Конечно, видела. Она недавно у меня овощи и сушеные грибы для борща брала». Обрадовавшись, что страшноватый человек не из милиции и не будет ее прогонять или штрафовать, бабка стала словоохотливой. «Хорошая женщина. Часто мимо ходит и покупает то морковку, то огурчики, то помидорчики. А как зовут? Где живет?» «Да где-то неподалеку», — бабка повернулась к продавщице с киоска. «Люба, а ты туда даму-то знаешь? Ну-ка покажите». Продавщица протянула руку и внимательно осмотрела рисунок. «Каракули какие-то». но это она точно!» «Вон туда ходит!» Кивнула продавщица в сторону старых желтых домов, которые из-за удобной планировки и высоких потолков очень ценились среди людей с достатком. Не поблагодарив, черт, складывая на ходу рисунок, быстрым шагом пошел к оставленной на обочине машине. Наконец-то он приблизился к цели. Круг сузился.